Раб. Едва корабль покинул изнанку реальности, его пассажиры начали приходить в себя. Первым очнулся инки. Маленькое косматое существо, похожее на медвежонка, шевельнулось и моргнуло. Нос создания украшали вибрисы. Бурая шерсть, казалось, поглощала мертвенный свет голографических экранов. За обшивкой корабля проносились звезды, и создание чувствовало их неумолимый бег. Из хаоса мыслей выплыло имя – Утарт. Кажется, так его звали, но откуда он, где его родина, и что он делает на этом корабле? Вопросы заполнили голову Инки, наслаиваясь друг на друга. Все, что он понимал, корабль движется. И, судя по всему, делает это давно. В помещение вошел человек. Новое понятие. Хозяин. Тому, кому нужно подчиняться. Данность. Закон вселенной. Так заведено, это нельзя отменить. «Утарт», – произнес человек, – «рад тебя видеть». Человек тоже был носителем имени – Евгений. Кажется, все эти понятия были базовыми. Их невозможно забыть, ими нельзя пренебречь. Евгений занялся привычным делом – восстановлением памяти чужого. Суровая необходимость после гиперпространственного прыжка – Инхи ведут человеческие корабли сквозь внемирье. Эти существа не отключаются. Но переход стирает большую часть их воспоминаний. Есть мнение, что это жестоко. Евгений придерживался иных взглядов. Утарт, сказал он, вырастив кресло напротив чужого. Что ты помнишь? Медвежонок задумался. Мы куда-то летим. Голос у Инхи был негромкий и бархатистым. Речевой аппарат чужих адаптировали несколько веков назад для общения с землянами. Легкое генетическое вмешательство. Среди звезд. Маршрут я не помню. Евгений кивнул. Кто ты? Откуда? Нет ответа. Почему ты здесь? Инхи засопел. Не знаю. Человек откинулся на спинку кресла. После непродолжительной паузы Евгений приказал компьютеру транслировать на стены космическую панораму. Свет он слегка приглушил и обратился к собеседнику. «Ты – инки. Это название твоей расы. А я – человек. Мы летаем вместе уже три десятилетия. Выполняем различные поручения аванпоста. Существо внимательно слушало. Я – твой хозяин», – добавил Евгений. «Что это значит? Ты мне подчиняешься. Не обладаешь свободой действий. Точнее, обладаешь ограниченной свободой». На мордочке инхи отразилась тень понимания. «Куда мы летим?» Евгений улыбнулся. «Планета под названием Араэнэре. Так ее нарекли. Выговорить сложно, но попасть туда необходимо». «Почему?» «Задание», — напомнил Евгений. Они общались на панлингве, искусственном языке, разработанном около тысячи лет назад. «Что такое аванпост?» Продолжал задавать вопросы чужой. Переделанная луна. Боевая станция, контролирующая защиту внешних рубежей. Чьих рубежей? Земли, разумеется. Самого главного вопроса Инхи не задавал. Евгений уже начал думать, что до этого не дойдет. Как вдруг медвежонок уставился на собеседника. Прямо в глаза. Ты хозяин. А кто тогда я? Человек вздохнул. Ты раб. Чудовищная правда не сразу дошла до уторда. Человек поведал историю Инки, точнее, историю противостояния людей и расы уторда. Было это давно, очень давно. Тогда люди не умели путешествовать через Гипер, а Инхи никогда не покидали пределов своего мира. День, когда эти народы встретились, стал судьбоносным. Люди прибыли на Атур полтора субъективных столетия назад. В те дни земляне использовали примитивные двигатели, позволявшие развивать скорость в две трети световой. Их корабль был Исполинской крепостью, скитавшейся среди звезд. Состоялся долгожданный контакт. С разумными народами люди встречались и прежде. С кем-то воевали, с кем-то договаривались, с иными вели торговлю, кому-то предоставляли услуги. Но инки были уникальными чужаками. Они чувствовали изнанку реальности. Могли извлекать предметы из обыденного мира, забрасывать в изнанку и вынимать в другом месте. Так ингхи торговали между собой, обменивались посланиями и даже путешествовали. Правда, редкие безумцы, заглянувшие в гипер, лишались памяти. А некоторых выбрасывало в черное нечто, называемое землянами космосом. Легенды о сумасшедших странниках давно превратились в страшные сказки. Детей учили не лезть в изнанку. Пользоваться этим искусством аккуратно. Земляне решили провести эксперимент. Пригласили одного из предков Уттарда на свой корабль и предложили погрузить этот большой предмет в изнанку. Дали координаты точки выхода. Несчастный Инхи не понимал, что стены звездолета – плохая защита от беспамятства. Предок отправил пришельцев в нужное место и тотчас забыл о содеянном. Спустя некоторое время чужаки вернулись и завоевали мир Утерда. Инки превратились в рабов. Отныне у них была одна судьба – перевозить своих хозяев от звезды к звезде, с каждым прыжком теряя воспоминания. «С вами было трудно общаться», – хмыкнул Евгений. «Первые посланцы модифицировали себя на физическом и ментальном уровне. Иначе ваш язык, основанный на законах многомерности бытия, не воспринимался нами». «Потом...» «Что потом?» – перебил Утарт. «Мы поняли, что проще переделывать вас». Слова Евгения звучали безжалостно. Инхи, покинувшие Атар, больше не могли общаться со своими сородичами. Зато они послушно исполняли наши приказы, как и положено рабам. Услышав это, Утарт испытал боль и возненавидел своего хозяина. Но что он мог поделать? Один среди непроглядной тьмы и далеких звезд. Второй проблемой была потеря памяти, продолжал рассуждать Евгений. Никто не знает, что происходит в гипере, пока люди спят в своих капсулах. Вы это знаете, но не можете рассказать. Почему так происходит? – спросил Утерт. Человек пожал плечами. Много версий. Ученые сходятся на том, что вы теряете память не в процессе пилотирования, а в момент перехода. Остаются все базовые навыки, смутные ощущения и намертво вбитые в ваш мозг истины. Думаю, подсознание инки от гипера не страдает. Стираются только поверхностные слои, и мы их восстанавливаем. «Мы?» – переспросил Утерт. «Люди. Такие, как я». Медвежонок моргнул. «Как это происходит?» «Ничего сложного. Просто разговариваем с вами, как сейчас, и обучаем во время сна, применяя машины. Рабу не нужны слишком подробные воспоминания, только общая концепция». Ты должен понимать, кто твой хозяин. Должен знать, что инхи сразились с нами и потерпели поражение. Должен уметь пилотировать, разбираться в звездолетах. Этого достаточно. Во время разговора Евгений внимательно следил за реакцией собеседника. Он знал все о мимике инхи. И эта реакция не сулила ничего хорошего. Инхи ненавидел своего господина. Отказывался принять реальность. Утарт слушал бесшерстного чужака, и перед его мысленным взором проносились картинки порабощения. Сородичи разбросаны по вселенной. Они странствуют на кораблях землян, растрачивая попусту свои воспоминания. Возможно, Утарт больше не встретит представителя своего народа. А если и встретит, вскоре забудет об этом. Но голос человека заставлял повиноваться. Отныне Евгений – его хранилище памяти. Плохое хранилище, если честно. Но лучшего у Инхи нет. Раб и хозяин связаны нерушимым братством. Странный симбиоз. Уторд способен вести звездолет в гипере, управлять всеми системами этой чудовищной машины. Евгений находится в его власти. Стоит уторду захотеть, и капсула будет отключена от питания. Евгений проснется там и умрет, потому что люди не могут выносить изнанку мироздания. Что дальше? Переход сотрет память Уторда, и путешественник окажется один во враждебном космосе. Конец известен. Уцелеют базовые навыки, рефлексы, ускользающие обрывки прошлого. Но этого мало для выживания. На поверхности и властвуют люди. Да и куда он полетит? Уторд не смог бы ориентироваться в пространстве без посторонней помощи. Евгений рассказал ему, что после выхода из гипера начинается обучение инхи. Навигация, основы пилотирования, технические нюансы. Все это вкачивается в рабов, пока они спят. Без этих знаний нельзя посадить корабль, нельзя выйти из него. Замкнутый круг. Остается лишь безропотно принять свою судьбу. Евгений убедился, что Инхи крепко спит и покинул его каюту. Безшумно работали гипноизлучатели. Поток новых знаний струился в голову Уторда. Вернувшись на мостик, Евгений перевел дух. Он не верил в успех мероприятия, до самого конца не верил. Чужие умели распознавать ложь, читая эмоции собеседника. Но инхи теряли свои навыки в первые часы после выхода. Удар нужно было наносить именно в этот момент. Евгений задумчиво смотрел на тьму, расплескавшуюся по панорамному экрану. И думал о столетиях рабства. Ту давнюю войну человечество проиграло. Инхи были плохими инженерами, но они умели влезать в чужие головы и путешествовать через гипер. К этому человеческие командоры не подготовились. Земляне стали рабами. Инхи использовали людей для строительства звездолетов, а еще в качестве домашних питомцев, хранителей памяти. Это же идеальная ловушка. Симбиоз Инхи, чей мозг способен переносить гипер и людей, привыкших к поверхностному космосу. Две противоположности. Вот только Евгений хотел попасть домой. А вам пост-выдумка. Нет империи людей, нет планеты с именем ара Есть только один мир, имеющий значение. Саботаж был спланирован давно. Евгений редактировал базы данных, писал новые настройки для излучателей, пришлось сломать кое-какие коды. Теперь враг будет спать и видеть новые сны. Правильные сны. Те, в которых инки проиграли. Ноябрь 2017.